Вернувшись в Нью-Йорк, Голговский первым делом заказывает заупокойную католическую мессу по Жанне. Она говорила, что бокорам это подходит. Бог где забывчив, а духи помнят про нее и так. Узнав про нравы мультиверса больше, Голговский лучше понимает, что имела в виду Жанна под божественной забывчивостью. «Надо бы зажечь души свечку и пожение Пштейну» хорошему московскому парню, замученному британскими спецслужбами. Ну, а это подождет до Москвы. После религиозного ритуала Голговский звонит в ЦРУ, но не может найти ни одного из офицеров, говоривших с ним после убийства Тимати. Когда он упоминает Роберта, на том конце трубки наступает долгое молчание. Потом женский голос говорит «Мы перезвоним вам через некоторое время». Но никто не перезванивает. Через два дня Голговский набирает номер опять и попадает на автоответчик. Он оставляет сообщение, но в ответ никто не звонит. Голговский уже достаточно разбирается в поведении мультиверса и не удивляется ничему. Он знает по опыту, что некоторые события, где прямо участвовало его сознание, например, гибель Эпштейна, становятся триггером быстрых и радикальных перемен во всех доступных его восприятию ветках. Может быть, смерть Жанны имела тот же эффект? Она не просто так явилась ему в видении? Ответа нет. Есть только суровая реальность нового одиночества. Документы Голговского в порядке. Теоретически он в любой момент может отправиться в Риховод. Но кому он там нужен? Лаборатория в Сассман-Билдинг и ее трогательный хранитель уже исчезли за горизонтом небытия. Можно вернуться в Москву. Но закончена ли работа? Что он скажет кураторам из ФСБ, благословившим его на контакты с ЦРУ? что пидорасы и клоуны убили его связных из Ленгли? Правда, в наше время часто кажется нелепой и комичной, но не настолько ведь. Хотя знакомых с американскими культурными воинами подобным не удивишь. Нельзя сказать, что Голговский возвращается без улова. У него есть список высокопоставленных туристов, побывавших на острове Святого Якова для погружений в прошлое. Он скопировал его из капрейского дневника Эпштейна. Но на компромат это не тянет. Где доказательства? Даже если он расскажет московским кураторам все детали, чем эта история будет отличаться от простой фантазии? Ссылки на мультиверс в этих кругах не канают. А может, в ФСБ тоже ничего не помнят? Но знают, что он в контакте с ЦРУ. Голговский понимает. Выяснить это наверняка можно только на месте. Звонить в Москву из Нью-Йорка как минимум неблагоразумно, хотя бы из-за глобальной прослушки британской GCHQ. Да в самой Москве не особо хочется задавать стрёмные наводящие вопросы суровым и нервным людям. Голговский принимает Соломонова решение — отвлечься на несколько дней, освободить ум от раздражителей и потом уже составить окончательный план действий. Отвлечься есть на что. В России только вышла написанная в Риховоте повесть под названием «Пирамида Авраама». Наш автор создавал ее одновременно с философским эссе, о котором мы рассказали. И темы этих произведений перекликаются. Голговский уверен, что новоял очередной шедевр. Критики, как всегда, думают иначе. Голговский знакомится с их отзывами, и читатель получает очередную возможность увидеть нашего автора Не с лучшей стороны. Помните, он рассуждал о борьбе с соблазнами. Нас тогда заинтриговал вопрос, что за запретные вожделения мучают самого Голговского. И вот мы, наконец, получаем ответ. Главный его соблазн — обложить своих критиков. И если вы думаете, что Голговский покажет читателю практические результаты так глубоко описанной им психической саморегуляции, вы ошибаетесь. Крайне поучительно следить за тем, как развивается текст и соответствующий ему психический процесс в сознании автора. Перефразируя Канта, вкратчиво начинает Голговский, скажу, что меня всегда поражали три вещи. Звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас и постоянная тяга припуцитальных форм жизни к навешиванию своих классификаций и ярлыков на космические по сравнению с ними объекты. Интересное слово. Переводить не будем. Автор сделает это сам несколькими абзацами ниже. У Ильфа в записных книжках, продолжает Голговский, есть запись «Последний промысел — отдавать пса в женихи». Ильф ошибался. «Последний промысел — это стать псом-женихом самому. Если обобщить тявканье приблудных борзописцев уже тридцать лет сватающихся в поводыри к моим великим текстам», Может сложиться ощущение, что передовые, утонченные, успешные и продвинутые люди печатно недоумевают, зачем это они опять должны тратить время на книгу, в которой не сказано ничего нового по действительно важным для них вопросам. Автор опять подвел, не осмелился, не дотянулся, не угадал. Поправим оптику. На самом деле происходит вот что. Неуверенные в себе, малообразованные, сексуально неудовлетворенные, морально фрустрированные, финансово ущемленные и политически травмированные лузеры, страшащиеся своего завтрашнего дня, как осложненного сифилисом спида, пытаются клацнуть за икру проходящего мимо слона. Не столько даже из личных чувств, сколько в унисон среднему вою по палате. Моськи полагают, что на пять минут попадут в женихи современности, подняв лапу на величайшего из ее певцов. Проподняв лапу свежо, Константин Параклетович, но нужно уточнять переднюю или заднюю. А про современность вы последний раз спели лет двадцать назад, и то тихо-тихо, но мы вас понимаем и не виним. У слонов, кроме того, нет икр» или вы про икру унесенную с нефтяного корпоратива, где вы так зажигательно плясали лезгинку, боитесь отнимут и съедят, Стандартный механизм нашего восприятия, продолжает автор, состоит в том, что первое мнение, услышанное человеком о любом объекте или явлении, оказывает определяющее влияние на дальнейшее восприятие предмета, каким бы убогим и фальшивым само это суждение ни было и какому бы горькому мудаку не принадлежало. Именно поэтому вся эта голыдьба духа, Так спешит высунуть в Ютьюб свои густки, чтобы успеть нагадить гению и титану. Кто тут титан и гений, вы, конечно, поняли. Критик торопится обмазать чужой шедевр своим завистливым гноем, чтобы смешать их в одно целое в восприятии читателя. Это как вырезать слова «здесь были Марк и Муся на лбу египетского колосса». Приехавший посмотреть на величественную статую, первым делом увидит санную парочку. О как! Боже, сколько вас, суетливых, остро пахнущих пубертатным потом, полных самомнения, претензий и комплексов прошло за эти десятилетия под моим взором, и сгинуло. Иных уж нет, а тех долечат. Но неужели ты, задроченный дурачок на отходнике от плохого мефа и бытовых сложностей, и правда думаешь, что можешь за два часа пролистать мою книгу и сбацать осмысленный отзыв для своего сраного журнальчика, которому и вонять-то осталось две недели? Ты даже сигналов своего пробитого кишечника не понимаешь, чучело, не то что мою великую прозу. Смотрю на тебя, однако не с раздражением, а со скорбным сочувствием. Извини, Христа, ради что снова подвел. Но возможно ли вообще книга, способная тебе помочь? После этой лицемерной преамбулы Голговский расправляет плечи и начинает работать уже не по площадям, а по конкретным, для него, во всяком случае, координатам. Для начала он разбирается с контркультурным журналом фм Нам неизвестно, существует ли такой на самом деле или это очередной креативный наброс. Контркультурным Голговский его называет потому, что в эпоху тотального противостояния с Западу творческий коллектив находит в себе железное мужество из номера в номер рассказывать русскому человеку о нижнем белье Бионсе и любимом шампуне Алика Болдуина. «Извините, Константин Проклетович, а что же им э, о нижнем белье Есени написать? А вы уверены, что оно у него вообще было? На эту поляну, к тому же, и лезть небезопасно, сами должны понимать. А вот примеров подобного железного мужества в практике отечественных медиаработников немало. Если разобраться, только этим люди и заняты». Но у Голговского претензии не к героям либерального сопротивления, а к конкретной обозревательке, отрецензировавшей его последний опус. Он называет ее «подзалупной глистой». Вот и перевод подоспел. припуцитальная аскарида аскорида» все-таки не звучит. Русское слово сочнее. Константин Параклетович, ваши образы интересны и свежи, Но запускать личную гигиену до такой степени не стоит. Предохраняйтесь. Мы не в средневековой Британии и не в Древнем Риме. Презерватив для анального секса полностью решит вашу проблему. Поможет также разборчивость в связях. Но кто мы такие, чтобы давать взрослому человеку подобный совет? Огневный луч нашего автора уже спешит дальше. «Какой-то пухлый каббалист!» Аккуратно зовущий Русь к топору с портала Каф дает совет «Умолкни, художник! Возьми саботикал! Я твоего синагогального жаргона не понимаю! Тем не менее, дам ответный совет! Убей себя в сортире, зверек, и спусти за собой воду!» Но перед этим осознай свое место во вселенной. Никому, кроме этого бледного фаянса с желтым бликом лампочки, ты не нужен. Слышишь? Никому вообще. А если хочешь знать последнюю страшную правду, даже этот бледный фаянс не позволит тебе прилипнуть надолго. И тоже касается всех ждущих тебя впереди труп. юд. «Мем! Шин!» Это для понимания предлагаемого уровня полемики. Смешно, что Голговский не понимает своей риторической ошибки. Из этой инвективы следует, что корпулентный каббалист из Каф нужен как минимум самому нашему автору. Иначе зачем столько суетливых движений? Голговский упоминает и других деятелей культуры, неблагосклонно высказавшихся о его последнем опусе, но его слова становятся настолько непристойными, даже по сравнению с процитированными, что мы их опустим. «Помилуйте, Константин Параклетович! Вы что, хотите расплеваться со всей либеральной России? А кто тогда будет ежегодно поливать вас дерьмом?» Ведь именно под этим питательным дождем, льющимся на вас последние 30 лет, вы возросли в сегодняшнее могучее древо. Другой лагерь вас поливать не станет. Там нет опции обосрать. Там их всего две — попилить и спилить. Но признательность определенно не относится к добродетелям нашего автора. Отметим для объективности, что Голговский полемизирует не только с либералами. С тем же самозабвенным повизгиванием он переругивается с каким-то профессором ютюбных наук и представителями литературного объединения «Логос очистки». Но здесь он довольно быстро съезжает с базара, буркнув на прощание что-то вроде «Хм, «Не трамвай, всех не усадишь». Голговский, правда, оговаривается, что мнение критиков проходит для него по разряду цирковых запахов, и он вставляет эту ругань в текст не по злобе, а чисто по фокус-маркетингу. Ну, Во-первых, читатель очень это любит, а во-вторых, скорбные дебилы и дебилки, работающие книжными обозревателями и блогерами, должны найти в книге хоть что-то им понятное, чтобы было о чем сделать подкаст. Кинем же для них на песок арены эту нажористую глисту. Это, конечно, обычный писательский психоз считать себя центром вселенной. Каждый из этих скорбных дебилов и дебилок — такой же центр мироздания, Константин Проклеточ, и для них вы со своей Манькой Величкиной, просто летящий мимо кусок фанеры, про которые нужно что-то сказать по работе, хотя технологию производства среднего отзыва вы в целом угадали. Вряд ли кто-то даже обидится, разве покрутят пальцем у виска. Тем не менее, нервозность нашего автора понятна. Над Россией восходит звезда другого писателя, Германа Шарабан Мухлюева, и внимание думающей части общества приковано именно к нему. Вас стали забывать, Константин Параклетович, но развитый и свободный ум вроде вашего должен видеть здесь естественный процесс. Весны и осени, как говорил Конфуций. Но главное даже не в этом. Представьте... Ни в чем не повинную читательницу. Ну, купила книгу про синюю бороду. Думает, внутри менестрели, трубадуры и труандоты. Отдохну после работы. Перевернула страницу, а там затаился похожий на небритую старую жабу, по остроумному сравнению мусечки Боцман, ватиновый скуф с тазиком отборных помоев. Вы сказали, Константин Проклеточ, что критические мнения для вас вроде цирковых запахов. Даже представить страшно, как вы себя в цирке поведете. Ладно, имущественный ущерб. А вдруг вы клоуна изнасилуете, чтобы упростить метафору? Или ослика? Оскорблением коллег по цеху уделено не так много места, но они сильно портят и без того сложное впечатление от книги. Однако главная проблема финала «Синей бороды» даже не в этом. Разобравшись с критиками, Голговский уделяет таки несколько страниц своему главному улову — списку туристов в прошлое. Он обещает назвать несколько громких имен и делает это, но именно здесь его текст становится наиболее уязвимым. Понятно, что замахиваться надо на большое, по-маленькому, как говорили в НКВД, только кулак отшибешь. И два из трех названных имен действительно очень громкие. Это Билл Гейтс и Тим Кук. Вроде бы the usual suspects, но обвинения Голговского представляются нам шаткими. Мы не утверждаем, конечно, что Тим Кук и Билл Гейтс невиновны. Ну, кто сегодня поверит, что они не плескались вместе с Тиберием в его бассейне. Мы просто хотим сказать, что у Голговского были личные основания относиться к этим бизнес-лидерам с неприязнью. Дело в том, что у нашего автора есть канал Варвар, который он почему-то считает анонимным. Дамон нередко позволяет себе такое, чего ни один воспитанный или даже просто вменяемый человек никогда не скажет от своего имени. Ровно за месяц до выхода «Синей бороды» онан-варвар он, публично поносил там именно этих капитанов бизнеса. Билла Гейтса за заморозку левого Xbox аккаунта в Сингапуре, у меня там 300 сингапурских баксов лежало, покупал гифт-карты как последний лох, а Тима Кука за то, что попытки сфотографировать айфоном трещину в темном углу за унитазом не удаются из-за «пидорской» по определению Голговского работы «вспышки» которая включается и гаснет за секунду до момента экспозиции, чтобы, как полагает наш автор, у пидорасов на групповухе не было красных глаз. Мы по-прежнему утверждаем, что он не гомофоб, а это просто ролевая игра. Голговский и Онан Варвар — разные публичные ипостаси. В том же трейде, Наш автор обещает трахнуть Билла Гейтса в ж... его двухтерабайтным Xboxом, от которого теперь пользы, как от кирпича. Или лучше его дружком Тимом Куком, пока тот снимает всю процедуру на свой айфончик. Понятно, что после подобных откровений любые обвинения, выдвинутые Голговским в адрес этих бизнес-лидеров, сложно принимать всерьез, и компрометируют они исключительно самого обвинителя. Третий, названный Голговским ретротурист плохо сочетается с двумя первыми. Это Святослав Балконский, исполнительный секретарь Союза православных евреев России в изгнании «Трусы и крест». И здесь у нас окончательно пропадает доверие к разоблачениям нашего автора. Во-первых, мы ничего не слышали про подобную организацию. Ну, возможно, конечно, что ее вместе с лордом Эмброузом погребли конвульсии мультиверса. Но почему тогда Голговский помнит, а мы нет? Во-вторых, кто пустил бы подобного персонажа на остров Святого Якова? Зачем? Чтобы он мемуары потом написал? В-третьих, в литературных кругах хорошо известна эпичная драка между Голговским и Балконским в туалете Центрального Дома Литераторов с битьем зеркал и многостраничным протоколом. Случилась она еще в девяностые годы, но с тех пор заклятые соперники по борьбе за душу России так и не примирились. «Константин Параклетович, вы беретесь за важную, поистине глобальную тему!» «И что?» Куда вы ведете читателя? Кудельман, Балконский, какой-то каббалист из какого-то каф. Кто вообще эти люди? Сводить мелкие счеты с Богом забытыми беднягами и критикессами, о которых, по вашему же собственному выражению, петух не пропоет? Это не то, чего страна ждет от одного из своих главных конспирологов в тревожные дни? Когда скрипит земная ось, и решается судьба человечества. Мелко, Константин Проклетович. Мелко и стыдно. А где обещанные имена членов высшей британской элиты о моральном падении, которой вы прожужжали нам все уши? Возможно, вся эта история просто рационализация вашей англофобии. Какая-то часть соответствует истине, а остальное Мало ли что могло привидеться контуженному философу в больнице после бомбардировки института Вейцмана. На это возражение у Голговского уже готов ответ. Именно так и будет выглядеть иммунный ответ Вселенной, если под него попадет в конце концов и он сам. Но чудовищных британских зверств и коллективной ответственности английской аристократии это вовсе не отменяет. Голговский утверждает, что список британских лордов будет лишним. Замазаны практически все. А молчит он, потому что боится расправы. МИ-13 якобы сделает с ним то же самое, что с Жанной, если будет названо хоть одно имя. Для опасений, по словам нашего автора, есть основания. В последние нью-йоркские дни в гостиницу приходит посылка. Внутри простреленная в семи местах число рабочих катушек на эннеограмме Эпштейна, кепка мага и пачка L&B. The Fleet's Last Pride. Несомненный загробный привет от Савеля и его конторы. Приложена короткая записка. Don't even think. Даже не думай. Эта угроза, однако, не просто демотивирует Голговского, она неожиданно напоминает ему о том, что он понял, слушая Дхамарувана. Думать в холосту и правда не стоит. Все человеческие беды именно от этого. Надо просто просыпаться и засыпать, есть и пить, встречать рассветы и закаты и жить пока живется, потому что ничего другого мы не можем. Все равно. Телефоны ЦРУ не отвечают. Никто не перезванивает. Голговский приезжает на Таймс-сквер и несколько часов сидит на красной лестнице. Вокруг нескончаемый поток пидорасов и клоунов. Часть завезли, часть выдрессировали на месте. Формулировки на совести Голговского. Нам они кажутся абьюзивными и идиотскими. Наш автор делает вывод, что американских патриотов ждут трудные времена, а значит, и планету тоже. Голговский вылетает на родину. Описание подмосковной природы, увиденной Голговским из окна такси по дороге из аэропорта, заслуживает отдельного разбора. Два ждуна либерала, замершие на четвереньках в ковылях возле трассы, да придорожный щит с рекламой, серая солома длинного карга — Светловолосый консумер попуас с последним Айфоном в нижней губе и мелкая, чтобы вглядывались надпись. Ш где покрышки? Мишлен. О Русь моя, жена моя. доколе, Да, да самой батюшка смерти меланхолично протопопствует Голговский на два голоса. Оглушительная строка. Мы догадываемся, конечно, что ни оптоволоконных либералов в засаде, ни подобной рекламы в подмосковных квылях Голговский не видел. Перед нами банальные реминисценции. Голговский наблюдал шина человека из Мишлен, призывающего зацепить будущее по дороге из Бенгуриона Реховод. Скорее всего, тут даже не издевательство над возвращением брендов, а метафора текущего состояния умов. Понимаем пафос автора, но закрадывается подозрение. Уж не одолжили ли этот образ Голговскому в ГАИ на время медового месяца? Если так, это далеко не скорость 20 километров. Обидно, Константин Параклетович. Всю жизнь отдать автоинспекции, а они вам парковку по нечетным, да и то на всякий случай замазанную. Простите, но это какой-то позор. У Голговского, однако, хватает вкуса и так-то не закончить на этой сомнительной ноте. И напоследок он пытается поговорить с читателем о другом. Если на прошлой итерации карго-дискурса нас оскорбляли покрышки на соломенном крыле, то ныне до слез ранит их отсутствие. Вот как неустойчив человеческий ум. Им крайне просто манипулировать, и делать это могут даже идиоты. Поэтому важно замечать подобные психические атаки, а в интернете, особенно во время скроллинга ДУМ, они случаются до нескольких раз в секунду. Наш автор все еще делает вид, что рекламный щит «Мишлен» действительно стоит на подмосковной обочине и задает себе вопрос, каким образом картинка, придуманная во время трансатлантического перелета, могла всплыть в информационном поле. Давайте поиграем в эту игру вместе с ним. Ну, конечно, самое простое объяснение на поверхности. Боевой ИИ запомнил запрос, обучился, и произвел соответствующий продукт, отскочивший, в конце концов, назад к первоисточнику. Но это маловероятно даже в игровой реальности. Голговский больше не думает про тролль-симулякры Он вспоминает морфический резонанс. И здесь его настигает главный инсайт этой длинной бестолковой книги. «Дело в том, — пишет он, — что реальность вовсе не там, куда мы смотрим. Она не там, где брешут сетевые втиратели, философствуют вети, горят нефтебазы, рушатся дома, лопаются биржи, и наши судьбы кажутся отдельными друг от друга кошмарами и переплетенными друг с другом. Реальность там откуда мы глядим, а там между всеми нами нет и никогда не было никакой разницы. Там, куда мы смотрим, мы все рано или поздно поубиваем друг друга или просто сдохнем. Там, откуда мы глядим, никто и никогда не рождался и не умирал. Мы — это одно, только добавил бы аукцион «это не мы». Поэтому, по большому счету, мы не можем причинить страдание другому. Мы можем причинить его только себе. Как перерождался дхаммаруван, вернее, начитанный им в пятом веке сутра, так перерождается любое сказанное слово и даже невысказанная мысль. Именно поэтому все, что мы делаем, говорим и думаем, так или иначе отражается на судьбах мироздания, и мы должны быть мудры, как змеи и кротки, как голуби, даже наедине с собой». По этой же причине праведник, просто молясь в своей келье, помогает всем людям, даже если никого ничему не учит. Каждый из нас был Жилем-Дере, Тиберием и хуже, но каждый из нас точно так же был монахом Тхамруваном, другом Моисея, учеником Христа, спутником пророка. Тот же самый ум, который прямо сейчас освещает эти строки, был всем этим и остался ничем. Мы никогда не сможем поймать его и сказать, что он такое. Поэтому, хоть тебя никогда не было и нет, все, что случилось на земле, произошло лично с тобой. Прошлое. Это просто библиотека форм, из которой мы можем взять на время любую книгу. Мы можем даже написать новую. Это, собственно говоря, и есть то, чем мы заняты. Хотим мы или нет? Ну да, да, Константин Параклетович, знаем. Каждый из нас писатель, сочиняющий роман о себе. Задача автора в том, чтобы спасти героя, потому что герой... Это он сам. Слышали много раз. Но возможно ли такое в действительности? «Вот ты ходишь по коридору, бедняга», — пишет Голговский, «и бубнишь, что пора спасать своего персонажа». Но что это значит? И как это сделать, не починив всю реальность? Ведь герой — просто часть мира, а мир летит к черту, и мы вместе с ним. Спасти планету невозможно. Она обречена, и науке уже известны сроки. Мало того, Вселенная увлекается аутофагией, чтобы не сказать откровенным вампиризмом, и все мы — просто еда для тех, кто быстрее и злее. Вдобавок нас уже кидали столько раз, что теперь мы яростно гребем от любых спасателей, как только слышим их шарманку. Все так. Выхода действительно нет. И вдруг! Бац! И внезапно, без всякой подготовительной мысли, ты замечаешь, что стоишь под волшебным фонарем. Сквозь тебя и все остальное льется невидимый свет. Спокойный. Вечный. Он был здесь до большого хлопка и останется после большого чпока. Точнее, не до и не после. Физик обидится и будет прав ни рядом и не вместо. И даже не сквозь, как ты сначала подумал, подходящего предлога в нашем языке нет. Этот свет за пределами всего, что можно знать. Или не знать. Нельзя даже сказать, что он есть в обычном смысле. Он совершенно не затронут появлением и исчезновением так называемого мироздания, не говоря уже о тебе. И рассуждать о твоих взаимоотношениях с его источником, чем немедленно начинает заниматься любой философ, это невероятно пошло и смешно. И означает одно. Ты так ничего и не понял. — И что? — Да ничего. Ты просто идешь дальше по коридору, улыбаясь и кивая головой. Герой уже спасен. И весь мир тоже.